Глава четвертая. Зуева оказалась сострадательной женщиной. Выслушав рыдающую Лену, она сказала. «Очень хочу вам помочь. И могла бы взять Настю на работу в свое дизайнерское бюро. У нас как раз вчера освободилась ставка. Сотрудница уехала с мужем на ПМЖ в США. Но вот места в общежитии нет, у нас полный комплект постояльцев. Фонд существует на пожертвования и на то, что мы с моим сыном Вадимом зарабатываем». По счастью, нам от родственников достались две большие квартиры на одной лестничной клетке, и мы их превратили в дом доброй надежды для бывших заключенных. Хочется помочь всем, но мы можем принять лишь ограниченное число женщин и мужчин. Для вашей Анастасии уголка сейчас не найдется. — И не надо! — закричала Гвоздева. «Дочка живет дома, у нее есть собственная комната. И кормить, одевать ее нет необходимости. Настенька не станет для вас обузой, ей лишь требуется работа». Нина Феликсовна нахмурилась. «Елена, основное правило нашего фонда — помогать всем, у кого нет любящих родственников, средств к существованию жилья. Анастасия же находится не в столь бедственном положении. Если мы возьмем вашу дочь под опеку, кто-то из нуждающихся останется на улице». «Мама», — сказала вдруг присутствовавший при беседе Вадим, «давай один раз изменим своим правилам. Пусть Настя проработает год в нашем дизайн-бюро секретарем. Там как раз есть место. Потом ты дашь ей рекомендацию, и Гвоздеву без проблем примут на службу в какую-нибудь контору. Молодой девушке трудно начать карьеру. Кадровики не хотят брать людей без опыта, да еще после отседки. Елена упала на колени. «Нина Феликсовна, всю жизнь за вас молиться буду, помогите». «Что вы делаете? Встаньте скорей!» – испугалась Зуева. «Нельзя ни перед кем ползать на коленях, это унижает!» «Ладно, сделаем исключение. Пусть Настя завтра к десяти утра приходит в офис. Она принята на службу. Но ей, несмотря на особое положение, придется выполнять наши требования. Помогать по хозяйству в общежитии, не курить, не употреблять алкоголь, заниматься самообразованием. Мы тщательно воспитываем тех...» за кого несем ответственность, и вот еще что, на квартиру Гвоздева претендовать не сможет. «Настюша вас никогда не подведет», — всхлипнула Лена. «Дай вам Бог здоровья и удачи». Работа оказалась несложной, а Зуевы совсем не вредными начальниками. Платили, правда, копейки, но Лена без устали твердила дочери. «Тебе сейчас нужно заслужить хорошую характеристику. Через год-полтора ты перейдешь на другую работу, будешь получать нормальные деньги». И Настенька старалась. Она попросила мать купить ей книг по оформлению интерьеров, тщательно проштудировала их, говорила о том, как интересно помогать людям делать их дома красивыми и уютными, а самое главное, стала снова улыбаться. Лена радовалась, что дочь жила, не возражала, когда она затеяла перестановку в квартире и сшила новые занавески. Старшая Гвоздева опять стала счастливой, но, видно, богиня судьбы за что-то крепко Осерчала на нее. А в начале апреля Настя пришла домой притихшая, отказалась от ужина, а потом сказала. «Я больше не хочу работать с Зуевыми». «Почему?» – поразилась мать. «Мало платят, обязанностей много, они на сводимом ни черта в оформлении интерьера не смыслят». Перечислила свои претензии Анастасия. «Я прочитала кучу книг, и сейчас понимаю, Зуевы клиентам глупости говорят. Ты бы видела, какую жуткую мебель в их мастерской бывшие зэки мастерят». Знаешь, что они делают? Берут на фабрике диван или кресло по дешевке, обтягивают их новой тканью, слегка изменяют форму, скажем, поролона насуют в спинку и впаривают клиентам, как изделие штучной ручной работы. Или стол обдерут и заново красками распишут «Жуть черная». «Не всем по карману из Италии эксклюзив заказывать», — встала на защиту Нины Феликсовны Лена. «Кому-то нравится и по карману то, что предлагают Зуевы, Вадим и Нина святые». Надеюсь, ты не сказала людям, которые тебе в трудную минуту руку помощи протянули того, что мне. И нельзя бросать работу, не найдя новое место. Я открою свое агентство, заявила вдруг Настя. Да-да, прямо сейчас начну искать помещение для офиса. Главное, чтобы оно находилось на северо-западе Москвы. Лучше всего на Ленинградском или Волоколамском шоссе, или на прилегающей к нему улице. Ну-ка. Девушка бросилась к ноутбуку постучала по клавиатуре и воскликнула. «Да тут уйма предложений. Мне понадобится месяц на организацию, мама. Не нервничай, клиенты тучами потянутся. Ты уйдешь из телецентра, станешь мне помогать». Лена всегда поощряла любые инициативы дочери, но тогда решила спустить неразумное дитятка с небес на землю. «Солнышко, любой бизнес требует первоначального капитала. Придется вложить немалые деньги, и лишь потом проект, вероятно, станет приносить прибыль. Где найти средства?» Это ерунда! Отмахнулась Настя и, напевая веселую мелодию, продолжила рыться в интернете. Елена посмотрела на оживленную дочь и проглотила замечание, так рвущееся на язык. Настенька очень увлечена своей идеей и пусть разрабатывает ее. Конечно, денег на старт проекта у гвоздевых нет, но должна же быть у человека мечта. Это прекрасно, что Анастасия полна планов и желаний. Слава богу, девочка окончательно оправилась после пребывания на зоне. Вскоре Настя огорушила мать сообщением. «Я нашла прекрасное помещение в подходящем месте. Внесу задаток, чтобы его другим не сдали». «Настя, где ты возьмешь нужную сумму?» – испугалась Елена. «Кредит оформлю!» – засмеялась дочка. «Ни о чем не волнуйся, я не маленькая». А спустя два дня после той беседы Гвоздевым явилась полиция и арестовала Настю по подозрению в воровстве. Выяснилось, что у Нины Феликсовны пропало очень дорогое старинное кольцо, доставшееся ей от прабабушки. Лена бросилась к Зуевой, и та рассказала, как развивались события. В пятницу Нина Феликсовна вместе со своей знакомой Валей Колиной собиралась отправиться в Большой на балет. Зоева мечтала попасть в отремонтированное помещение любимого театра, но достать билеты на вечер ей не удалось. Пришлось довольствоваться дневным представлением, а в 10 утра, ей уже одетой для посещения спектакля, пришлось заскочить в общежитие, откуда позвонила управляющая Лариса Малкина и сообщила. «У нас форс-мажор. Кирилл Найденов напился. Не знаю, что делать, он буянит, скандалит. Полицию вызывать боюсь, он же по УДО вышел». Зуевой пришлось самой ехать в Дом Доброй Надежды. Сын Вадим отправился, как и назло, на швейную фабрику, где фонду обещали бесплатно отдать бракованные полотенца. Найденов действительно был мертвецкий пьян. Но парень не бушевал, лежал трупом. Так ему было плохо. Зуева велела Ларисе подождать, пока подопечный протрезвеет, и объяснить ему, что он налился водкой в последний раз. «Сейчас ограничимся устным порицанием» решила Нина Феликсовна. Но если сей гнилой фрукт опять схватится за бутылку, исключим его из программы. Сотрудники фонда никогда не станут тратить время, деньги и силы на человека, который не желает использовать предоставленный ему шанс. «Надеюсь, Найденов быстро оклемается. Я сделала ему отрезвляющий коктейль». Малкина взяла со стола литровую стеклянную кружку. «Что это?» – спросила Зуева. «Цвет какой-то странный бордово-фиолетовый». «Кирилл не отравится?» «Тут одни полезные составляющие», — заверила Лариса. «Смесь томатного и свекольного сока с огуречным рассолом, перец черный, чили, орчерстерский соус, горчица и хрен. Это мертвого на ноги поставить, сейчас попробую его напоить». Малкина сделала пару шагов, поскользнулась на влажном, только что протертом ею же полу и шлепнулась, не выпуская из рук кружку с питьем. Содержимое выплеснулось основательнице фонда прямо на грудь. Зуевой пришлось идти в душ. В театр она так и не попала, ехать домой переодеваться времени не осталось. Нина Феликсовна выстирала одежду, увидела, что та безнадежно испорчена, попросила у Ларисы халат и завернулась в него. Домой Зуева отправилась ближе к вечеру. Как вы догадываетесь, настроение у нее было совсем не радушное. Только на следующий день в районе полудня благотворительница сообразила, что при ней нет драгоценного кольца. Она позвонила Малкина и попросила. «Сходи в санузел и забери мой перстень». Зуева, не раз забывавшая на полке у рукомойника кольцо и всегда получавшая его обратно, ни на секунду не усомнилась, что оно мирно лежит у зеркала. Но Лариса тут же ответила. «Прости, я сегодня многократно заходила в ванную и не видела там перстня». Зуева вновь не забеспокоилась. Поищи как следует, и спроси у ребят, кто-то мою цацку унес из берег. Поговорив с Малкиной, она поехала по делам, день выдался хлопотным, времени на повторный звонок Ларисе не нашлось. Около семи вечера Нина Феликсовна прибыла в общежитие и ахнула, там находились двое полицейских. Оказывается, Лариса обыскала ванную, опросила подопечных, не обнаружила кольца и вызвала полицию. Подозрение пало на Настю. Почему? Давайте узнаем, как разворачивались события. Накануне дня, когда Нина Феликсовна не смогла попасть в театр, Малкина заявила Гвоздевой и Найденову, что им завтра предстоит мыть в общежитии окна, а остальной народ сразу после работы отправится в цирк. Узнав о таком решении Ларисы, Настя не скрыла своего недовольства. «Зачем мне полировать стекла, когда другие будут веселиться? Я здесь не живу». «Потому что ты тоже участница программы и должна подчиняться общим правилам», — разъяснила Малкина. В назначенный день, в полдень, Гвоздева пришла в Дом Доброй Надежды. Представьте ее негодование, когда она увидела, что Найденов, который должен был работать в мужских спальнях, напился и вырубился. Выходит, ей надо пахать одной? Но делать нечего. Настя взялась за тряпки и до вечера исправно отмывала стекла от грязи. В какой комнате она находилась в тот момент, когда к пьяному Кириллу примчалась Нина Феликсовна, ни Лариса, ни Зуева не знали. А теперь начинается самое интересное. Глава фонда уехала домой в половине четвертого. В девятнадцать часов хмурая Настя отчиталась управляющей о проделанной работе и мрачно спросила. «Можно душ принять? Я вспотела, как жучка». Лариса ответила. «Да, конечно, ступай в ванную. Чистые полотенца в шкафу в коридоре». В половине восьмого Настя, неожиданно повеселевшая, с улыбкой на лице подошла к Малкину и сказала. «Ну, я потопала». «Конечно!» — кивнула Лариса. «Отдыхай!» В начале девятого Кирилла опять стошнила. Управляющая в очередной раз понесла в санузел испачканный таз, и она отлично помнит, что никакого кольца ни на раковине, ни на стеклянной полочке над ней не было. Обитатели общежития вернулись из цирка около двадцати трех. Ну и кто попал под подозрение? Ясное дело, Настя, потому что остальные жильцы квартиры были в цирке. В Доме Доброй Надежды находились Зуева, Малкина, Найденов и Гвоздева. Кирилл лежал мертвецки пьяным, а управляющая отлично помнила, какой злой была Анастасия, уходя в ванную, и какой веселой она оттуда выпорхнула. Поэтому Лариса, не посоветовавшись с Ниной Феликсовной, вызвала полицию. Парни в форме неожиданно проявили оперативность, быстренько разослали по скупкам описания поропавшей драгоценности, Далее события развивались со скоростью лавины, сходящей с гор. Вскоре раздался звонок от Марианы Гаджиевой, владелицы небольшого ломбарда. Она сообщила, что указанное колечко вчера вечером ей сдала Анастасия Гвоздева. Она предъявила паспорт с московской регистрации, получила деньги и ушла. Проверка тут же выявила, что девушка ранее привлекалась за кражу вещей из бутика и была освобождена по уду. У полицейских отпали последние сомнения, Гвоздеву задержали. Настя не стала отрицать, что посещала скупку, но утверждала, будто выиграла кольцо у наперсточника, который стоял на первом этаже торгового центра, расположенного у метро. Мол, она шла к станции, ее остановил очень симпатичный черноволосый темноглазый парень с небольшой бородкой и усами, наговорил ей комплиментов, пригласил в кафе, работавшее в магазине. Он ее словно загипнотизировал. Анастасия вошла в холл универмага, и тогда новый знакомый предложил ей сыграть в наперске. Он шепнул. «На кону дорогое кольцо. Я никогда не проигрываю, но ты попробуй, вдруг ослепленный твоей красотой я ошибусь. Ты прекрасна, как Шахерезада». Настя поняла, что очень понравилось парню. Красавец, в свою очередь, произвел впечатление на нее. Короче, девушка согласилась, а потом персточник глазами показал ей на перевернутый вверх дном стакан, под которым лежал выигрыш. «Да ты еще и счастливая!» — засмеялся он, когда Гвоздева взяла персень. «Видишь, вон там вывеску ломбард». «Иди туда, за кольцом, много денег дадут. Что ты завтра вечером делать собираешься? Приглашаю тебя в кино». Анастасия поспешила в ломбард, думая, что получила в подарок бижутерию максимум тысячи за три, но симпатичная женщина в скупке сразу выдала ей аж 25 тысяч рублей. Впрочем, если знать, что реальная стоимость персня никак не меньше пары миллионов, то Гаджиева вовсе не альтруистка. Итог этой истории. Настя в СИЗО, в ее виновности никто не сомневается, будет суд, девушку заставят досиживать старый срок и еще на весь от новый.